Глава 18 Салбак Аниса ручьями струился пот, но он упорно продолжал уничтожать демонов. Он топтал их и рвал на куски особо больших тварей, убивал их с помощью многочисленных магических оружий дезинтегратора, поистине мощного оружия, каждый залп из которого уносил жизни десяткам тысяч порождений демонического плана. И казалось, победа так близка, но, фуха, верховный чародей коллегии магов тяжело вздохнул и упал на колени. Оказалось, что гигантусом невероятно сложно управлять и каждое его действие требует от оператора не только концентрация, но и магическую энергию, которая у мага подходила к концу. канис активировал браслет-хранилище и выудил из него последний манакопитель. На полу их уже валялось десяток, а голова чародея кружилась и мысли путались из-за магического истощения, но он понимал одно, если я сейчас не упью как можно больше демонов, то мы обречены. Чародей закрыл глаза и впитал в себя всю энергию из кристалла. «Давай, Канис, ты сможешь!» Произнес он, и взяв над собой волевое усилие, вернул контроль над гигантусом и, сконцентрировавшись, использовал магический дезинтегратор. «Сдохните, сдохните, сдохните!» Прокричал он, уничтожая с помощью луча все, до чего он касался. «Ахахаха! Горите в своем аду!» «Стоп!» Верховный чародей снова сделал глубокий вдох и вернул под контроль свои эмоции. Он уже хотел было продолжить правое дело, как вдруг его внимание привлекла черная точка высоко в небе. Используя функцию оптика магического приближения, он тщательнее всмотрелся в цель и увидел приближающегося к нему всадника на большом черном драконе. А я уж было испугался, усмехнулся Канис, и потеряв к всаднику какой-либо интерес, снова задействовал магический дезинтегратор и заметно проредил ряды демонов, которых по его ощущению стало меньше. Нет, они продолжили закрывать собой как небо, так и землю, но плотность их стала гораздо меньше. Неужели мы победим? Подумал верховный чародей коллегии магов, как вдруг заметил, что с неба, в его сторону что-то очень быстро приближается. Он снова воспользовался системами голема и приблизил изображение. Какого черта? Я на всех парах мчался к магическому голему, но когда мне оставалось совсем чуть-чуть, фейк атаковал. Не знаю, что он сделал, но когда с неба в Гигантуса ударило сразу несколько черных щупалец, я сразу понял, что дело дрянь. Вернее, я понял это, когда эти самые щупальца ожили и превратились в огромных черных червей, которые сразу же опутали Гигантуса. тьма выругался я, сумрак, быстрее, приказал я Драголиску, и призвал легендарное пустотное копье. В описании заклинания говорилось, что оно должно было наносить увеличенный урон призванным существам и сейчас настало время это проверить. Когда тело гиганту сосковали огромные черные черви, Каниса охватила паника. Он не мог пошевелить ногами, а все магические орудия, установленные на теле магического голема были против этих тварей неэффективны. раздели вас вечная мгла. Выругался верховный чародей и сконцентрировался. Магический резервуар опустил практически наполовину, а это было плохо. Очень плохо. Канис тяжело вздохнул и закрыл глаза. Чародей собирался использовать магический дезинтегратор и он прекрасно знал, что это будет в последний раз, ибо его магической энергии на повторный зал уже не хватит. Хм, а что с энергией Голема? Промелькнула мысль в голове мага, и он дал мысленную команду системе Гигантуса показать ему насколько истощилась энергия Голема. Канис снова тяжело вздохнул, ибо Гигантус исчерпал свой запас всего лишь на одну четверть. Эх, а ведь им можно было столько еще сделать грустно произнес верховный чародей и активировал магический дезинтегратор, направив его на всадника на драконе. Глава коллегии магов решил убить призывателя, а не его существ и разом решить проблему. Яркая вспышка и ослепительно яркий луч устремляется в сторону всадника. Я уже замахивался копьем, когда луч концентрированной магией ударил в фейка, выседающего на драконе. Тьма. Выругался я, когда увидел, что атака Гигантуса даже не задела трейсера а просто столкнулась с невидимой преградой. Насколько же он стал сильнее, подумал я, и швырнул копье в голову одного из гигантских червей. Вон тот твой, сказал я руку и спрыгнув с него, призвал еще одно пустотное копье. Стоит отметить, что описание заклинания не соврало, и стоило моей атаки достигнуть цели, как голова твари просто лопнула и его туша сползла по гигантусу вниз. Проблема в том, что и голем перестал двигаться, а его светящиеся голубым светом глаза замигали и погасли. Что происходит? Неужели так быстро кончился заряд? Устремляюсь к его голове и приземляюсь рядом с местом, где должен был быть вход в его рубку. Но где же этот вход? Я начинаю искать небольшую магическую панель, о которой мне говорил Дрейк, но никак не могу ее найти. Шааа, до меня доносится громкое шипение и я вижу, как мой сумрак вступил в бой с одним из червей. Ну же, где эта чертова дверь? Я снова огляделся по сторонам, и вдруг услышал какой-то странный шум у себя за спиной. Поворачиваю голову и вижу, что две каменные плиты разъезжаются в стороны, и из них вываливается человеческое тело. Скачок и, оказавшись рядом с ним, узнаю в нем Каниса. «Что случилось?» – спрашиваю я, а в следующую секунду раздается громкий обеспокоенный голос Андромеды. хинг Осторожно!» – произносит она, и в нас с магом влетает черная сфера. Тело мага моментально вспыхивает яростным огнем. Брось его. Он мертв. Слышу я голос и, в то время как сам я, отчаянно пытался потушить тело чародея, используя малое пустотное развеивание. Смотрю вверх и вижу невдалеке фейка, который в образе человека стоял на спине дракона и тоже смотрел на меня. Вот же тварь. Ада, ты знаешь, что нужно для управления големом? Спрашиваю я искусственный интеллект, не сводя глаз с трейсера. Ключ, у него в руке Отвечает и, и я замечаю небольшой предмет, лежащий в груди пепла, в которое успело превратиться тело мага. А ведь прошло не больше пары секунд. Хватаю ключ и использую скачок. Оказавшись рядом с местом, откуда вывалился маг, нахожу панели и прислоняю к ней ключ. Получилось. Створки вновь начали разъезжаться в разные стороны и я немедленно секунды, проникаю внутрь. Ада, давай учи, как нужно управлять этой штукой. Говорю я искусственному интеллекту. Поняла. «Сейчас», — отвечает Андромеда, «а в следующий миг все в моих глазах темнеет». Фейк усмехнулся, когда его противник предпочел спрятаться в големе, нежели открыто противостоять ему. А вот буквально через несколько секунд ему стало вовсе не до смеха. Гигантус вдруг дернулся, а глаза снова вспыхнули ярким голубым светом. «Что за...» — успел произнести трейсер, когда огромный кулак врезался в его дракона, но остановился буквально в метре от тела его призванного существа хорошо, что он находился под защитой своего магического щита, а иначе. Защитный купол, вдруг, начинает трещать по швам, а в следующую секунду мощный удар голема врезается в его дракона из-за одной трейсера. Сила удара была настолько мощной, что тело суммана не выдерживает и распадается на сгустке тьмы. Самого фейка отбрасывает на добрых сотню метров, но он находит в себе силы сгруппироваться и затормозить. Тварь. Холодным тоном произносит он, и призывает артефактный лук. Значит решил поиграться, что ж, хорошо, на его лице появляется хищная улыбка, слияние, ада ты молодец, похвалил я свой искусственный интеллект, которая за столь короткий срок, смогла оперативно подключить меня к магической системе Гигантуса. Нет проблем, усмехнулась Андромеда, по сути, это как управлять мехой, только магической, ответил я, наблюдая за тем, как рассыпается дракон фейка, а сам трейсер летит в направлении удара, что он еще может? Ой, да много всего, этот маг, не использовал и третий его потенциала, произнесла ей и вывела передо мной список доступных мне команд. О, ничего себе, ответил я. У него даже регенерация корпуса есть. Да, но не советовала бы ее активировать. Дело в том, что все действия тратят не только заряд самого голема, но и твою энергию. У тебя ведь всего один накопитель остался. Да, думаешь не хватит, чтобы справиться с… Я оборвал свою речь на полусловия, ибо увидел это. Видимо, решил пойти в банк сказал я, наблюдая за тем, как быстро происходит трансформация тела Фейка в огромного монстра. Не дай ему завершить задуманное, говорит мне Андромеда, и я использую самое мощное оружие Гигантуса, магический дезинтегратор. Луч концентрированной магической энергии срывается с кристаллов в голове Голема и ударяет прямо в трейсера. Да сколько же у него магической энергии? Несмотря на то, что атака была мощной, Фейку удалось заблокировать ее своим магическим щитом но ну, если так, вперед, заставляю Гигантуса идти вперед, попутно уничтожая толпы демонов, которые плавно обтекали магического голема, не в силах ему что-либо сделать. Ударил я еще до того момента, как трейсер полностью превратился. Сейчас он больше всего напоминал не то демона, не ту горгулью, которая лишь немногим уступала размерам моему Гигантусу. Удар снова уходит в невидимую защиту трейсера, и он атакует в ответ. Атака хвостом, оказалась сильной, но благодаря защите голема, и вовремя поставленному блоку, мне удалось отразить удар, и тоже контратаковать. В этот раз, мне все же удалось пробить защиту, и кулак гигантуса врезался не в защитный купол, а в тело монстра. Атака оказалась настолько сильной, что фейка отбрасывает на несколько сотен метров назад, и от падения его грузной туши, земля начинает ходить ходуном. Ада, давай еще раз лучом. Говорю я своему и перед моими глазами появляется шкала, которая быстро начинает заполняться. Вспышка и поток концентрированной магической энергии устремляются в фейка, но ему удается избежать попадания. Откуда ни возьмись, у него за спиной появляются пара мощных крыльев, и когда моя атака должна была достигнуть цели, он резко срывается с места вверх и взлетает. Приготовься к его атаке, предупреждает меня Андромеда, и активирует защиту. Когда фейк оказался в воздухе он сразу же почувствовал себя гораздо увереннее. Да, его противнику удалось сильно просадить его в плане магической энергии, но теперь, когда он завершил полную трансформацию и слился со своим призванным существом, никто не сможет его остановить. Никто. Усмехнувшись, Фейк соединил две лапы вместе и начал их медленно разводить в стороны, попутно вливая в умение магическую энергию. «Сдохни», – произнес он, и выстрелил в магического голема своим сильнейшим навыком, сферой абсолютного отчаяния. Посмотрим, насколько крепка твоя броня. Конец 18 главы